«В нашей семье не принято вмешиваться в сердечные дела детей», сказал отец, когда Кире исполнилось шестнадцать. «Я буду требовать от тебя многого. Научу быть сильной, упорной. И если нужно, жестокой, потому что ты моя наследница. И в жизни тебе придется быть сильной, упорной, а если обстоятельства потребуют, жестокой. Но может ты выберешь сама» поскольку дома ты должна быть счастлива. Кира знала, что впереди ее ждет непростая жизнь. Замуж не спешила. Дотянула до двадцати трех. Остаться старой девой не боялась, предложений хватало, зато нашла мужчину, рядом с которым ей действительно хотелось быть. И потому вопрос Фрэнка девушка проигнорировала. Едва заметно уголками губ улыбнулась и попросила. Возьми управление. Хочу кофе попить. Уже, отозвался второй, опуская руки на штурвал. Фрэнк понял, что Кира решила не услышать его предложение и попытался зайти с другой стороны. Говорят, на праздник приедет адмирал Даркадо. В наше захолустье? Девушка как раз отвинтила крышку термоса и стала аккуратно наливать горячий кофе в металлическую кружку. Сомневаюсь. Северный базу Кадар называли не ради красного словца. Гарнизон располагался на краю архипелага, и высшие штабные заглядывали в него нечасто. Киру это вполне устраивало, а вот офицеры чувствовали себя забытыми. В их понимании настоящая жизнь бурлила исключительно вокруг Тахасы, и служба на дальней базе не шла в зачет карьерному росту. Все штабные уверены – А вот я слышала что на базе мелипорт испытывают сверхвысотный паравинг кира хлебнула кофе и это действительно интересно в засекреченном мелипорте промышленники обкатывали новейшие образцы оружия и слухи что периодически просачивались с острова будоражили умы военных насколько высотный тут же поинтересовался второй говорят гатов хочет подняться на две лиги «Не верю». «Почему?» «Нет, в то, что он хочет, верю», — поправился Фрэнк. «Не верю, что получится». «Гатов гений! До сих пор у него получалось все!» «Хм...» Оспаривать это заявление Фрэнк не стал. «Пожалуй, хотя мы не знаем всего, что он задумывал». «Тоже верно, но я с удовольствием испытала бы новую машину». Кира рассеянно посмотрела на стелющийся под кузом паровинга океан. «Иногда хочется чего-нибудь резкого, необычного. Попроси перевод», – предложил второй, бросив на девушку косой взгляд. «Ты хороший пилот, тебя возьмут». Была и еще одна причина, по которой рапорт Кира имел все шансы быть удовлетворенным. Деликатный Фрэнк о ней не упомянул, но девушка услышала намек и качнула головой. «Воспытатели отбирает лучших. И раз мне не предлагают, значит, есть более достойные кандидаты». «Но...» «Тихо!» Кира одним глотком допила кофе и бросила кружку за спину. «Внимание на 11 часов!» Фрэнк посмотрел в указанном направлении и подобрался. «Вижу цель!» А в следующий миг слегка расслабился. «Это наши!» Расстояние до суденышка стремительно сокращалось. И второй без труда опознал стандартный паровой катер, предназначенный для перемещения между островами одной группы. У геологов есть два или три таких. ну что они делают так далеко от Валимана? Проклятие! Об этом Фрэнк не подумал. Запас хода у катеров мизерный. Рация маломощная, осадка небольшая. Днище почти плоское. Другими словами, для открытого моря не приспособлены сейчас банер добр волнение слабое но сеговод океана таили серьезную угрозу они удирают за катером скользила длинная коричневая тварь я вижу сквозь зубы процедила кира и надавила на кнопку наполняя паравинг воем тревожной сирены банер был богат и богатством своим щедро делился с людьми огромные косяки мельди серебристые вирли и крупных черных ненгелей, вес которых доходил до 300-400 килограммов, браздили океанские просторы, и рыбакам, казалось, достаточно было отойти от берега на Лигу-2, чтобы привезти домой отличный улов. Наиболее желанной добычей считался простором – зеленый банирский кит, самый большой и самый ленивый обитатель кордонийских вод. Здоровенные создания – целые горы мяса, обожали нежиться под теплым солнцем. Однако охотиться на них оказалось непросто. Необычайно живучие просторы уходили, даже получив три-четыре тяжелых гарпуна в толстые бока и немедленно отвечали атакой, легко переворачивая шлюпки, зазевавшуюся кедобоев, могучими лобовыми ударами. Агрессивность зеленых лентяев стала для людей неприятным сюрпризом. Но вскоре выяснилось, что Банир, приготовил для них куда более страшных созданий – драконоподобных жлумов. Эти длинные злобные твари умели не только глубоко нырять, но и с неимоверной скоростью скользить по самой поверхности воды и были естественными врагами просторов. Проблемы с драконоидами начались сразу. Жлуны принимали шлюпки и небольшие лодки рыбаков за детенышей китов и атаковали, честно пытаясь рвать обшивку острыми зубами. Такие нападения особой угрозы не таили, но вскоре жлуны сообразили, что из неправильных, но перевернутых детенышей в воду падает совсем другая добыча, беспомощная и достаточно аппетитная. А силы на хороший таран драконоидам хватало. «Приготовиться!» Ответа Кира не ждала, зная, что засевший в курсовой башне Шварц ее услышал и сосредоточилась на управлении. Четырехмоторные паравинги серии «УМИ» – универсальный морской истребитель – на армейском сленге «умники» обладали впечатляющей огневой мощью. Главным их калибром, если использовать военно-морскую терминологию, были две стандартные 36 миллиметровые автоматические пушки, установленные в расположенных на линии крыла башнях. Продуманная конструкция турелей давала широченный, почти в 180 градусов, сектор обстрела, и позволяла вести огонь не только вперед, но и вниз. На носу «Умника» чуть ниже кабины пилотов находилась курсовая пулеметная башня. Вторая, расположенная позади крыла, прикрывала паровинг от атак сверху, а завершали вооружение два пулемета в крыле, огнем которых управлял пилот. Пушки обеспечивали мощь, а вот изюминкой современных карданийских истребителей по праву считались новейшие пулеметы – шестиствольные, С электрическим приводом невероятно скорострельные «Гаттасы» – уникальная разработка знаменитого изобретателя. Вниманием! Снижаясь, Кира заложила вираж и по длинной дуге вывела машину на боевой курс. Жлун почти догнал катер, но оставшегося расстояния вполне хватало на то, чтобы пули не задели перепуганных геологов. Огонь! И сидящий в носовой башне Шварц не подвел. Гаттас ударил издали, завыл, непринужденно набирая обороты, и по синим волнам банира побежали фонтанчики пуль, быстро приближаясь к змеевидному телу желуна Есть! Попал! Получи, скотина! Паравингеры, напряженно следившие за происходящим, радостно загалдели. Утерявший скорость зараконоид, завертелся на месте, а вода вокруг стремительно побурела от крови. Добить! — приказала Кира она торопливо развернула машину боялась что жлум нырнет и вновь направила паравинку на тварь огонь избивающийся драконоид представлял собой прекрасную мишень и тяжелые пули разорвали его тело на пополам отличная работа спасибо весело отозвался шварц «Проклятье!» — простонал фрэнк что а в следующим миг кира поняла что и громко выругалась Драконоиды охотились парой, и пока паравингеры разбирались с первым, который преследовал катер с кормы, второй стремительно приближался с борта. «Разворачиваюсь!» «Не успеем!» «Заткнись!» Кира закусила губу и резко вошла в очередной вираж, заставив тяжелый паравинг совершить несвойственный маневр. «Шварц! Людей не задень!» постараюсь «Накроем на выходе!» понял осторожнее прошептал фрэнк не мешай мощный удар перевернул катер идеологи горохом посыпались в воду перепуганные беспомощное оружие не окажись поблизости паравинга их участь была бы предрешена давай повадки твари ушерцы знали отлично после удара драконоиды всегда уходили на глубину и выныривали в двадти тридти метрах Шварц врезал из гаттаса за несколько мгновений до того, как над водой появилась сплюснутая башка желуна. Врезал наугад, но ошибся всего на несколько метров. Тут же поправился, и следующая очередь превратила голову твари в кровавое месиво. Попал? Даже на минимальной скорости паровинк двигался слишком быстро, чтобы Кира успела разобраться в происходящем. Все в порядке. Мертвый драконоид... Уныло покачивался на волнах в метрах в сорока от перевернутого катера. Опомнившиеся и слегка успокоившиеся геологи радостно вопили приветствуя спасителей, а внутри паравинга слышался веселый смех. «Шварц! Официальная благодарность!» «Служу, Шару, командор!» – бодро отозвался стрелок. «Экипаж! Внимание! Заходим на посадку!»